Глава первая. Кэссиди. Утро было пасмурным. Собственно, почти как и всегда в нашем секторе. Сегодня намечался день уборки, поэтому мне очень хотелось улизнуть на улицу, чтобы поиграть с дворовыми ребятами. Но меня поймала Вивьин и впихнула мне вместо завтрака веник. Устало, вздохнула. Хоть дом и рушился на глазах, но все еще занимал приличную площадь, которая, по ее мнению, нуждалась в уборке раз в три-четыре дня. Вив была нам тут вместо мамы. В основном она была милейшим созданием, которое занималось младшими и помогала старшим. Но когда дело доходило до уборки, из нее вылазили внутренние демоны. Она была всего на три года старше меня хотя порой казалось, что на все десять. Ее любили намного больше, чем управляющую. Честно говоря, даже не помню, как ее там зовут, ибо она к нам приходила только, когда приезжала проверка, что было на моей памяти один раз, или присылали счета. Во втором случае ей было просто необходимо отругать нас за транжирство. Рафаэль. «Возьми тряпку, пожалуйста!» С угрозой проворковала Вия, держа ее в правой руке. «Она склизкая!» С отвращением скрежил нос он и отпрянул. «Рафаэль!» По слогам произнесла Вия, не убирая с лица улыбку. «Да понял я!» Пошел он на попятную, беря тряпку двумя пальцами. «Спасибо!» Искренне улыбнулась она, и взяла его за свободную руку в знак поддержки. Для них двоих прикосновения были способом особого общения, и наблюдать за этим было занятно. Вия и Раф, который был младше ее на год, были абсолютно слепыми от рождения. Я смела мусор в коридоре, и, увидев, что оставила совок внизу в кладовке, шустро затолкала мусор под ковер. «Закончила!» — улыбнулась я, надеясь, что меня выпустят на улицу. «Молодец!» — похвалила меня Вия. «Только, пожалуйста, убери мусор из-под ковра!» Вия развернулась и убежала проверять других. Чак разразился хохотом. «И кто вообще решил, что Вия у нас слепая?» — высказался он, пока я выметала мусор из-под ковра. Он сидел на подоконнике и стирал с него пыль. Рядом стоял его костыль, который он любовно обклеивал разноцветной изолентой. С отсутствующей стопы слетел ботинок и валялся рядом. Работать он не любил, но с Вивьен было очень сложно спорить. — Так говорят только глупцы, у нее точно есть глаза на затылке, — подтвердила я, плавно перемещаясь в комнату мальчиков. В комнату следом вошла расстроенная Ханна и плюхнулась на кровать. — Эй, я только ее застелил! — воскликнул Раф, заканчивая с последней кроватью. — Прости, — озвучила я ее ответ. Ханна ничего не слышала, поэтому и ответить сама не могла. Зато на языке жестов она разговаривала просто отлично. С чтением по губам у нее не всегда ладилось, Но это был единственный способ для Ханны понимать таких, как Шерия, которая родилась без рук. Должна заметить, ногами она могла делать порою больше, чем другие руками. Ханна встала и заправила кровать. — Что-то случилось, — уточнила я у нее. Вия попросила меня присмотреть за младшими, но они совсем не слушаются, — огорченно жестикулировала она. «И почему старшие не помогают с уборкой?» — надулся Чак. В доме было всего трое ребят старшевии: Паул, Кира и Джена. Паулу было уже почти 19, приближалось время его распределения. Церемонию проходят все молодые люди возрастом 20 лет в середине апреля. Проходит она просто. Прикладываешь руку к огромному экрану, Подключенному к неизвестно где находящейся машине, которая вычисляет твою полезность для общества. Говоря проще определяет твое будущее. Если повезет, то можно стать чиновником или изобретателем. Если нет, то тебе прямая дорога разгребать свалку. Для таких, как мы, смертный приговор. Больше двух месяцев инвалид. Там просто не протянет. Чтобы не называть нас инвалидами, общество придумало термин «дефектные». Как будто от этого менялся смысл. Так вот, я не была дефектной в привычном смысле слова. Руки, ноги, глаза, рот, уши и органы работали как надо. Единственный вопрос, который мне задавали неразбирающиеся люди, что я забыла в приюте для дефектных? Ответ был прост. Меня подкинули сюда, когда еще почти ничего не соображала. Никому не нужны были дополнительные подробности. «Говори тише, мало ли, услышат еще!» — прижал палец к губам Раф. Наконец, расквиталась с ковром, шустро сбежав вниз по лестнице, крикнула Ви, что закончила, схватила со стола галету и выбежала наружу. «Свобода!» Мне до распределения еще целых одиннадцать лет. Это же целая жизнь. Воздух сегодня был чище, чем обычно, так что решила не брать с собой маску и очки. Довольная сбежала вниз пригорка, направляясь в центр сектора. На центральной площади было шумно. Лавочники зазывали к себе, толпились люди и шумели дети. Что-то где-то падало, звенело и скрипело. «Опаздываешь!» — надменно произнес Жан, ожидая меня около бакалейной лавки. Он был сыном главы сектора и считался нашей элитой, оттого и был главным в команде. Припахали дома, — буркнула я в ответ, подходя ближе. На слове «дом» прыщавый Сэм рассмеялся, за что наградила его толчком в бок. «Это приют, а не дом сопля!» — возмутился он. — Хватит, — не дал мне сказать Жан. — Иначе мы никогда отсюда не уйдем, а мне надо вернуться до обеда. — Значит, по плану загорелись глаза у Ширли? — Ага, — улыбнулся он, и мы начали протискиваться через толпу, направляясь к окраине. Там стоял маленький покосившийся домик. Из-за непосредственной близости к свалке и отдаленности от лавок Он уже давно пустовал. Однако пару дней назад пошел слух, что там завелось привидение, что мы, собственно, и хотели проверить. «Ну что? Кто пойдет первым?» — спросил Жан, осматривая дом. «Кэсси провинилась. Пусть шурует первое, сглотнул Сэм, поежившись. «Согласна!» — поддакнула Ширли. «Трусы!» — вздохнув, бросила я им и пошла вперед. Свет в окнах не горел, а за слоем пыли не было ничего видно. Осторожно, подергала за ручку, дверь послушно отворилась. Внутри было довольно темно, зажгла лампу, покрутив колёсико. Оказывается, здесь была мастерская или что-то типа того. Повсюду стояли какие-то механизмы, Аккуратно лежали какие-то пластиковые пыльные прямоугольники и валялись промасленные тряпки. Рассмотрев ближе, поняла, что эти прямоугольники представляли собой книги старой версии. Дорогая вещь, но сбыть ее у нас не выйдет. Чуть в отдалении заметила инструменты. В отличие от всего остального, они выглядели совершенно новыми и очень ярко блестели. Мое внимание привлек маленький складной ножик. Взяла его и уже хотела уйти, как неожиданно. Порвалась леска, которая была прикреплена к ножу и ранее осталась мною незамеченной. Я дернула за леску, убрав палочку, которая держала шар. Он прокатился по выемке, почти у самого потолка, упал на деревяшку, которая захлопнула дверь и толкнула лопату. Та, в свою очередь, упала, практически отрезав ручку от двери. «Черт!» — прошептала я, осмотрев место трагедии. Выйти через дверь теперь не представлялось возможным. Кинулась к окнам. Естественно, закрыты. Здесь было много металла, так что разбить его было бы просто, однако со своим ростом я бы не забралась так высоко, чтобы выбраться. Глаза мигом нашли подходящий ящик, шустро подвинула его к окну, схватила ближайшую трубу, забралась на ящик и уже замахнулась, как кто-то стащил меня вниз за шиворот. «Мамочка!» — пискнула я, оказавшись на полу. На меня хмуро смотрел довольно молодой мужчина, который явно не напоминал собой привидение. «Не думаю, что похож на твою мамочку, маленькая воровка». Буркнул он, нагнувшись ко мне. «Я не воровала», — возмутилась я, уперев руки в бока. «Тогда что мой нож делает в твоем кармане?» — с усмешкой спросил он. «Хотела показать его ребятам», — честно ответила я. А потом еще шире усмехнулся он. «Ладно, может и воровка», — задумчиво согласилась я. «Простите». Вытащила нож из кармана, и протянула его ему. Он ловко выхватил его у меня из рук. «Почему-то решила разбить окно». Неожиданно спросил он, выпрямляясь. «Дверь-то закрыта. Как бы я еще смогла выйти?» Посмотрела я на него, как на идиота. «Через вторую комнату. Там тоже есть проход». Кивнул он в сторону другой двери, из которой вышел. «Так вы же там были!» Снова не поняла его. «Ты этого не знала!» — упрямо продолжил он. «Это было логично!» — скрестила я на груди руки. «Этот разговор мне надоел!» «Стой здесь и ничего не трогай!» — задумчиво произнес он и вышел в другую комнату. «Будто у меня есть выбор!» — скривилась я. Мужчина пришел обратно с каким-то странным сооружением в руках. К деревянной дощечке были присоединены довольно тонкие стеклянные трубки, по которым ездил шарик. «Если хочешь, чтобы я открыл дверь, то достань для меня шарик», — сказал он и протянул мне эту штуку. «Старик, а ты точно дверь откроешь?» — уточнила я, совсем ему не доверяя. «Тоже мне, старик, мне всего тридцать пять. Открою». «Шарик, доставай, как хочешь!» — махнул он на меня рукой. Осмотрела конструкцию. Она была довольно сложной. У меня точно не один час займет это задание. Если только... «Как хочу!» — снова уточнила я, и как только он кивнул, с размаху кинула конструкцию в стену. Шарик тут же отлетел, и я шустро подняла его Гордо продемонстрировав, на мое удивление, мужчина заливисто рассмеялся. «В стену!» На его глазах выступили слезы. Он никак не мог успокоиться, а я почувствовала себя неловко. «Дверь», — напомнила я. Он быстро преодолел расстояние до двери, поднял ручку, покрутил ее и вставил на место. Дверь послушно открылась. «Пошла на выход, но меня опять схватили за шиворот». «Вы обещали!» — воскликнула я, врываясь. «Да, обещал открыть дверь, а не выпустить тебя, маленькая воровка!» — улыбнулся он. «У меня имя есть. Кэссиди!» — возмутилась я, переставая брыкаться. «А я Саймон!» — спокойно ответил он. «Лживый старик больше подходит!» — фыркнула я. Как скажешь, маленькая воровка. Согласился он и отпустил меня. Ты испортила мне конструкцию, а значит, должна отработать. Жду тебя завтра в то же время. Не придешь сама? Притащу за шкирку, как котенка. Свободно. Показала ему язык и убежала. Если он пойдет к управляющей, это будет катастрофа. Значит, придется прийти самой. Вот же влипла.